Василевский еще в стадии нашего изучения. Известно, что он из семьи священника. Офицером стал еще до революции, воевал с нами в армии Брусилова. Принадлежит к числу очень редких в Москве поклонников учения Дорогомирова, который, как известно, моральный фактор в сражении ставил выше технического воздействия. Но вappréщении с подчиненными Василевский отзывчив и даже мягок. В личной жизни порядочен. С отцом-священником, как член партии, отношений не поддерживает. Имеет лишь единственный орден, незначительный. В августе радиостанция Хельсинки нанесла провокационный удар в передаче на русском языке. Некие друзья обращались лично к Шапошникову, убеждая его не казнить более муками истерзанной совести. К чему эти запоздалые раскаяния? Ему бывшему офицеру царского штаба пора обратить свой ум на служение не Сталину, а страдающей русской нации. Шапошников этой передачи не слышал в эти дни дни жестоких боёв под Смоленском его однажды видели даже небритым он уснул над аппаратом бодо ожидая связи с Жуковым связь работала как всегда отвратительно незадолго до войны в очень морозный день сталин звонил в ленинград и вдруг в его трубке послышалось а корыта корыта купили ли Ой, два часа выстояла, достала, цинковая. Манька-то как живет? Разошлась со своим. Выгнала. У нее теперь хахаль не пьющий. А сколько он получает, ты не спрашивала у Маньки? Да инженер, много с инженера накапает. Сталин вызвал наркома связи Пересыпкина. Если я могу свободно подслушивать чужие разговоры, значит и мои разговоры кем-то прослушиваются. Разберитесь. В недостатках связи пришлось разбираться в самый разгар войны, когда управление армиями было уже потеряно. Войска слишком надеялись на линии наркомата связи, на проволоку между столбами. Совсем не учли, что война будет маневренной, а линии связи протянуты, как правило, вдоль железных дорог или важных магистралей. Чуть войска отойдут от дорог подальше, ни столбов, ни проволоки. К тому же, связь была не подземно-кабельная, а воздушно-проводная, и противник смело к ней подключался, прослушивая наши переговоры. А иногда немцы давали по нашим войскам ложные приказы отступать. Слепое доверие к телефонам порой кончалось трагедиями, гибелью множества людей. При этом существовала радиобоязнь. К походным радиостанциям относились как к лишней обузе, за которую надо отвечать. При первом же удобном случае их отсылали в обоз. Это происходило от недоверия к сложной аппаратуре, от боязни, штабов быть бы запеленгованными противником шифровальные же коды были настолько сложными, что зачастую приказы передавали в эфир открытым текстом, после чего на штабы сыпались бомбы. Но вот что достойно внимания. Танкисты с авиаторами активно пользовались радио, требуя от командования только одного скорейшей радиофикации танков и самолетов. Скоро наши воины освоили все приемы связи, а радио стало привычным для командования. Но в 1941 году мы еще блуждали во всеобщей немоте, и даже сам Пересыпкин, ставший маршалом войск связи, порой никак не мог соединить Сталина со штабом Буденного. Извините, осталась связь только по азбуке Морзе. Вы по азбуке Морзе с женой договариваетесь, злился Сталин. А я должен слышать Семёна, чтобы по голосу определить, как он там, жив или уже помер. Хельгибель в эти дни снова повидался с Паулюсом. Мы сообщил он сейчас перехватили интересную информацию от русских. Сталин нервничает из-за Киева, очень недовольный Будённым. И кажется, вместо этого Конюха будет назначен Тимошенко. Тебя это интересует? Нет, отозвался Паулюс. Не все ли равно, кто будет под Киевом, которого русским все равно не удержать? Меня беспокоит иное. Вот эта карта, видишь? Запрограммированная в планах линия Архангельск-Астрахань. Это стратегическая линия, на которую войска Вермахта должны бы уже давно выйти, оставалась пока недосягаема. Паулюс спросил Фельгибеля, "Посмотреться в эту роковую черту фронта, что вытянулась почти прямой вертикали. Ленинград Днепропетровск. Вот и все, чего мы достигли ценою бешеных усилий, ценою колоссальных потерь. Износив моторы и нервы, растратив колоссальные массы дефицитного горючего, утешаясь только тем, что инициатива и стратегический успех пока еще принадлежат нам. Всё изменится, если не мы, а они станут навязывать нам свою славянскую волю, а эта воля, как известно из истории, всегда была способна соперничать с нашей великогерманской. Значит, Тимошенко не боишься, спросил Фельгибель. Я должен остерегаться тех, которые еще неизвестны, но они несомненно должны скоро обнаружиться. В 12 году Наполеон знал тоже двух полководцев Барклая и Кутузова, но разбили разбитые его совсем другие, Наполеону ранее неизвестны. Глава 22а Куда покупать билет? Теперь Паулюс редко бывал дома. Самолетом или дизельным экспрессом он часто мотался между Цоссенном, где владычил угрюмый Гальдер, и убежищем Вольфшанце, где диктовал свою волю Гитлер. А с терем внимали ему с напряженным видом. Наконец Паулюс решил не играть с фюрером в кошки-мышки. А честно предупредить его. Зимняя компания неизбежна. Вместе с нею мучительно назревают новые проблемы. Мы ведь еще не знаем, докладывал он, как наша техника перенесет русский климат, не загустеет ли в баках горючее, как отреагируют технические масла, что делать, если смазка замерзнет на оружие, а того ты -то кристаллизуется. Русские лучше нас приспособлены к своим природным условиям, и наверняка именно зимою они постараются навязать нам свои решения. Гитлер слушал спокойно. Во всяком случае, Паулюсу не приходилось видеть его катающимся по полу и грызущим ковры от ярости. Лишь постепенно он стал возбуждаться. Паулюс, я не желаю слышать подобную болтовню. Именно так, записала его ответ стенографистка. Спокойно доверьтесь моему дипломатическому опыту. Армия должна нанести русским лишь несколько мощных ударов. Впредь я самым категорическим образом запрещаю вам говорить о зимней кампании. Паулюс чуть было не сказал, что при морозе в 40 градусов никакой тейлеран не способен повлиять на химический состав тоготов и бензолов. Близилась осень. Авиаразведка докладывала, что из Смоленского котла советские войска выходят чуть ли не стройными колоннами. Разрывы в линии фронта угрожали теперь вермахту. Фельдмаршал фон Бок радировал Кейтелю, что его наступление выдохлось. Через кровавую печь боёв под Йелнией прошли тысячи солдат, а от боевых дивизий недавно еще полнокровных Остались лишь жалкие ошметки. Гитлер заговорил иначе, даже ласково. Москва для меня географическое понятие не более того. Заводы Харькова и рудники Донбасса важнее. Москва, да, узел скрещения всех железных дорог, согласен. Допустим, я покупаю билет на Московском вокзале, но куда мне ехать дальше? Тут и Паулюс, уже на что был выдержанный человек, но даже он разволновался, ибо отлично понимал, что со взятием Москвы война не закончится, а лишь еще более затянется. Встречи же с японцами на берегах Байкала. Такая перспектива в его сознании не укладывалась. Так куда же черт побери ехать дальше? Куда нам покупать билет на Московском вокзале? Это спросил Йотль, а Хойзенгер решил пошутить. Лучше всего в Берлин, сказал он. Глупые у вас шутки, Хойзенгер, обозлился Гитлер. Паулюс, наслушавшись таких разговоров, говорил жене. Не хватит ли? Меня в Вермахте считают самым выдающимся бюрократом. Надоело. Я чувствую, что пришло время сменить номера телефона чтобы обо мне как о бюрократе забыли. Надо подумать о месте на фронте. Гальдер знал об этом желании Паулюса, обещал помочь. Понимаю, вы уже засиделись до того, что пора приобрести геморрой. Хотя мне и жаль спускать вас со своего короткого поводка. А на длинном поводке много ли набегаетесь? Ведь вы никогда не командовали ни дивизией, ни даже полком. 4 августа Паулюс оказался на берегах Березины, в городке Борисове. где еще догорала спичечная фабрика. Здесь Гитлер пожелал встречи с генералами, дабы обсудить, куда следовать далее. Утром за чашкой кофе фельдмаршал фон Бок заметил Паулюсу, что у него еще хватит сил для решающего удара по Москве, главному нерву большевизма. Но делая доклад в присутствии фюрера, фон Бок сам же признался в ослаблении своего фронта, предлагая своей группе центр занять оборонительные позиции. Гейнц Гудериан веселье никому не прибавил, заговорив о зиме. Как и под лошадей требуются шипы в гололедицу, так и танкам нужны шипы на гусеницы. 70% моторов «Отработали ресурсы. Фильтры забила, но они уже не спасают моторы от пыли, а поршневые кольца стерлись». Это и есть ваши претензии, спросил Гитлер. Кейтель с Сёдлен тактично помалкивали. Я сказал только о моторах, но у меня почти не осталось опытных офицеров, срочно нуждаясь в пополнении. У меня такая же картина. Нехотя добавил Генрих Готт. Сейчас мы способны на ограниченные операции с частным успехом. Опять мало пленных. Странная ситуация. Чем сильнее напряжение вермахта, тем меньше количество пленных. Было высказано соображение: варварским отношением с пленными мы сами дали отличный материал для советской пропаганды. И теперь русские не торопятся поднимать руки. Паулюс не вмешивался. Военно это забота ОКВ. А он принадлежит к ОКХ. И пусть выкручивается сам Кейтель. Кейтель громыхнул фельдмаршалским жезлом. С большевиками рыцарской войны не ведем. Речь идет о полном уничтожении их мировоззрения. Я не вижу причин для изменений в режиме военнопленных. Мы не намерены варить для них супы из концентратов для солдатского рациона. Гитлер вызвал неловкую паузу, внеся предложение. Я не возражаю. Если пленные умирают от голода, то пусть пожирают один другого. Нам же спокойнее. Паулюс заполнил паузу сообщением из Ливии. Нехватка резервов сдерживает Роммеля в его прорыве к Нилу. Он наскреб 200 танков, а генерал О'Кинлик, сменивший Оэлвела, собрал под Каиром больше тысячи машин. "Нам сейчас не до экзотики с пирамидами", ответил фюрер. "Роммелю занять прочную оборону и ждать, пока не сломлено сопротивление русских". К сожалению, у Сталина обнаружилось танков и авиации гораздо больше, нежели мы предвидели. Будь я осведомлен об этом заранее, мне было бы труднее принять решение о войне на востоке. Что это, продуманные слова или случайная обмолвка? Генералы даже притихли в оцепенение. Теперь я понимаю, продолжал Гитлер что нам уже не объять всей необозримой русской массы. Маршевое напряжение пехоты достигло крайнего предела. От гигантского русского торта мы должны и как можно скорее отрезать самый лакомый кусок для насыщения нашей экономической базы. Я имею в виду промышленные районы Харькова и Донбасса. Согласен, что маршевое напряжение вермахта достигло предела. Вы знаете, Я был против вмешательства Италии в наши русские дела. Римские крахаборы получили от Абиссинии горску арахиса, от Греции имеет банку маслин, а теперь дуче пожелал иметь фунт русской говядины. Но пусть в Риме не думают, что отделаются тремя дивизиями с тощими мулами. Слава богу, их еще ещё ненадобно отпаивать нашим бензином. Теперь я потребую от дуче целую армию. Франц Гальдер осмелился заметить, что Вермахту необходима передышка, хотя отсутствие прежнего напряжения он признавал это неизбежно вызовет стратегический кризис. Потери, да. Но в прошлой войне потери Кайзера на Востоке тоже были гораздо более, нежели на западном фронте. Вот тут Гитлер и взорвался, указывая на Гастера. Он, проторчавший в тылу и не имеющий даже нашивки за ранения, ему ли судить о потерях, ему ли, который протирает штаны в кабинетах Цосса на казенных стульях. Август 1941 года вошел в историю как кризис в высшем руководстве Вермахта. А вопрос о том, куда следовать, разрешался в трояком варианте. Готто и армии фон Леба по-прежнему давить на Ленинград, чтобы соединиться с Маннергеймом, танком Гудериана крутиться по Украине, а потом и Москва. Вечером Франц Гальдер, оскорбленный бранью Гитлера, устроил выпивку с Браухичем и Паулюсом. Говорили, что главные резервы Сталина собраны под Москвой. И потому, разбив эти резервы, покорением Москвы можно сразу покончить с затяжной войной. Стекла пенсне Гальдера отражали отблески пожаров на спичечной фабрике. Березина протекала рядышком. Вся какая то черная, страшная, невольно напоминая о Наполеоне. "Фюреру", сказал Гальдер. Уже не терпится насытить свои домны марганцем и железом криворожья. Геринг предвкушает пышки из украинской пшеницы, которые он станет оснащать астраханской икрой. Наша большая стратегия стала зависима от обильного выделения слюнных желез рейхсмаршала и от аппетитов круп сидящего на молибденовой диете. Браухич, загрустив, предложил всем напиться. Прозет, что поделаешь, если на руках нашего фюрера полно неоплаченных чеков из банков финансовых воротил. Смысл в этих словах был, и смысл даже немалый. Экономика воздействовала на политику, но она же вмешивалась и в вопросы батальной стратегии. В счёт погашения этих чеков Гитлер перенацеливал главные силы к югу, где и без того мощная армада Румштата перепахала всю Украину гусеницами танков. Гитлер всегда испытывал брезгливую антипатию к самому Румштату, неуклюжему и рычащему словно медведь. Но Румشتт был ему сейчас нужен, как таран для сокрушения ворот, открывающих подземные кладовые Донбасса. Гитлер в частной беседе с Паулюсом еще в Борисове на берегах Березины сказал: "Я более доверяю вашему приятелю Рейхенау". И Паулюс невольно кивнул, понимая, что Рейхенау устраивает Гитлера, как старый убежденный нацист. "Вы", спросил фюрер, еще не потеряли нежных чувств к своей шестой армии?" "Нет, фюрер, с ней у меня много связано". Навестите ее, Заодно передайте Рейхенау мой партийный привет и скажите, чтобы меньше пил и меньше бегал. Встреча с шестой армии, которую Рейхенхаум толкал к Днепру, была для Паулюса очень приятна. Он был прекрасно принят офицерами сослуживцами по компании во Франции. Многие солдаты помнили его приветствие с прищёлкиванием каблуков. Но лучше бы Паулюс не навещал южных плацдармов фронта. Он вернулся в Берлин изнуренной вспышкой дизентерии, которую унаследовал еще с молоду в рядах альпийского корпуса. Вот, видишь, упрекнула его Коко. Лучше сидеть у телефонов и карт в сосне, где все гигиенично, а тебя потянуло к этому забулдыге Рейхенго, которого сам черт не берет». Конечно, он так проспиртован, что ему даже чума не опасна. Из двух туалетов в квартире обер-квартирмейстера один был закреплен лично за ним, ибо Паулюс часто нуждался в его отдельном уюте. Узнав о болезни Паулюса, его однажды навестили Кейтель с Йодлем, которых Елена Констанция обдала высокомерным презрением аристократки, а потом говорила: для общества таких людей, как этот Йодль с лакейтелем. Ты Фриди, слишком порядочен и благороден». Паулюс ответил жене, что с Кейтелем у него ровные отношения, но Йодль ему неприятен после одного случая. Когда я делал доклад о плане Барбаросса, этот мерзавец зевал так беззастенчиво, будто я нес чепуху. И на морде у него было такое брезгливое выражение, словно его с утра накормили дохлыми мухами. Простить не могу. Ты, надеюсь, сделал ему тогда замечание? Нет, зачем наживать лишних врагов? Ах, Фриди, до да чего же ты деликатен. Киев оказался крепким орешком известил в эти дни Рейхфинал Паулюса. На помощь немецким дивизиям уже валила давно немытая, голодная и голосистая в итальянцев Ксир. 24 августа Муссолини встретился с фюрером в Бресте, где была расположена личная ставка Германа Геринга. Бронепоезд Гитлера на всех парах еще подкатывал к Бугу, когда в его салоне Уго Кавальера продолжал тягостную беседу с Кейтером. Ромиль полагает, что проблема Африки неотделима от дел Восточного фронта. желая, чтобы войска, ведущие осаду Табрука, были подчинены лично вашему командованию в России. Это все равно, чтобы куп показывать красную тряпку. Пусть не выдумывает надменно отвечал Кайтер. Я понимаю интригу, Ромиль. В подчинении Восточного фронта он станет претендовать на одинаковое снабжение. Но мы не будем транжирить резервы Вермахта столь необходимые для России ради его африканских иллюзий. Два диктатора, Дуче и фюрер, запечатлели свой нерушимый союз на фоне развалин Бреста множеством фотоснимков, что весьма льстило тщеславному Муссолини. Гитлер повел рукой вокруг. Смотрите, В этом городе Ленин подписал Брест-Литовский мир с Германией, который сделал Россию посмешищем всего мира. И теперь, когда Сталин запросит мира у меня, я заставлю этого азиата расписаться в собственном бессилии на первом же кирпиче, взятом из руин этой крепости. Клюга, Я весь внимание, мой фюрер, подберите хороший кирпич. Я этим кирпичом сначала тресну Сталина по голове, а потом он на нем и распишется. Это нужно для музея славы, который после войны откроется в Берлине для обозрения иностранных туристов. Слушаюсь, мой фюрер. Глава 23. Через Хатцепитовку. Фельдмаршал фон Клюге и стал их полезным гидом. Мы никак не ожидали, рассказывал он, увлекая гостей в руины Брестской крепости, что именно здесь, возле границы, русские задержат вермахт на целый месяц. Форсировав БУК, танки рванулись вперед, но вскоре пришлось отозвать их обратно в помощь нашей инфантерии. Из Германии на особых платформах вывезли 600-миллиметровые пушки, чтобы они похоронили русский гарнизон в развалинах этой крепости. Муссолини ликовал от подобных признаний Клюга. Значит, не всегда влетает моим бумажным итальянцам, Достается теперь и железным фрицам. Изобразив на лице приличное внимание, Он выслушивал утомительные длинноты Гитлера, который снова завел любимую пластинку, о полном разгроме Красной армии, которая уже шатаясь от ран и голода вот-вот взмолится о новом варианте Брест-Литовского мирного договора. При этом носком сапога фюрер поддел из-за камней что-то рыжее. И Имуссолини отшатнулся, увидев исцлевшее лицо женщины облепленной спекшимися в крови волосами. Под линией лежала винтовка, и из груды кирпичей торчала ручонка младенца. "Видите", сказал Гитлер. "Эти азиаты, попавшие под ярмо жидовского марксизма, не жалеют даже своих миггер". Фельдмаршал фон Клюгия, стоя сбоку, подсказал Мусалини, что это не был женский батальон, как писали в газетах. Жены русских офицеров сражались рядом с мужьями. Мусалини заметил на стене какую-то надпись и попросил перевести ее с русского. Умираю, но не сдаюсь. Прощай, любимая родина. Это настолько потрясло Дучи, что он даже притих позволяя Гитлеру вести заунывные монологи о непобедимости его вермахта. Но теперь после Бреста дучи не очень-то в это верилось. Совсем недавно, 19 августа, он решил более не посылать итальянских рабочих на заводы Германии. Именно об этом и заговорил с ним рейхсмаршал Геринг, который своим объемным животом тесно соприкасался с выпуклым чревом Муссолини. Напрасно вы отказываете нам в своих итальянцах. взамен мы дали бы вам пленных большевиков, чтобы они работали на ваших заводах. Если их подкормить, они еще показали бы вам, что такое стахановское движение и как с ним бороться. «Нет уж», — испугался муссолини. С пленными русскими распутывайтесь сами. Если их поставить к нашим станкам, они быстро споются с моими бездельниками. Лучше уж я велю полиции переловить ту туниядцев, загорающих на пляжах речони, или живущих в отелях Ости, непонятно на какие доходы. Пусть они и ставят трудовые рекорды на ваших эссенских шахтах. Потом Дучи тихонько шепнул генералу Угу Кавальеро. Гитлер сволочь, совсем обнаглев. Вы, Дучи, так считаете? Да. Он всегда согласен в знак дружбы поменяться рубашками, но при этом я должен не вынимать из своих манжет бриллиантовых запонок. Тебе, Уго, не кажется, что у немцев дела неважные? Как бы эти подонки не стали просить у меня солдат? Мы дали им три дивизии, разве недостаточно? Пойми, Уго, я сейчас в поганом положении. Если мы не проявим активности в России, Победа вермахта выявит слишком большую диспропорцию между нашим и германским вкладом в общее дело стального пакта. Чем больше крови выпустить из моих итальянцев в России, тем больше выгод получим после мира. Бенито Муссолини не кривил душой, уподобись мародеру, который тихо крадется вслед за солдатом, чтобы тут же подобрать все, чем солдат не пожелал пачкаться. Так что в этом вопросе о насыщении цели дуче и фюрера полностью совпадали. А потом когда Гитлер завел речь об увеличении итальянского контингента в России, дуче согласился усилить ксир. Мой корпус со временем превратится в итальянскую армию в России. Сокращенно назовем ее так Армир. Армир. Я не против, согласился Гитлер. Но ваш генерал Мессе будет подчинен моему генералу Эвальду Клейсту. Прошу фюрер напомнить о его заслугах. С удовольствием Клейст недурно катается на роликах. Из Бреста диктаторы, окруженные свитами, отбыли в Умань, где располагалась командная ставка Румштета. Здесь в райском уголке Украины на Гитлера обрушилась лавина почести, криков и восторженных приветствий. Несчастного дочи оттерли подальше. С сиротским видом он жаловался кавальеру: "Ничего, Уго, скоро я их всех перепугаю". Гитлер пригласил дочек к столу с оперативными картами. Рунштеду велели изображать великого стратега с указкой в руках. Гитлер сказал Муссолини: "Для фоторепортажей нужно, чтобы мы склонились над картой. Заранее сделаем сосредоточенный вид. А вы, Рунштедт, не дергайтесь со своей палкой, будто ковыряетесь на помойке. Вы нам точно указываете на Киев, чтобы берлинские и римские читатели газет ясно видели: битва за Днепр продолжается". Наконец фотоблицы перестали вспыхивать. Будут отличные кадры, сказал Гитлер, отходя от стола, а Дучи подвигал кувалдой челюсти, словно давно не сытый бульдог, которому разрешили облизать пустую миску. Вот я их напугаю, предвкушал он. Вереница автомобилей покатила в село Лодыжинку. На всем пути следования были расставлены стога сена. В которых сидели автоматчики, охранявшие кортеж от партизан. Дуче успокоился при мысли, что война с Россией изнурит Германию до такого скотского состояния, что уж не Гитлер будет диктовать волю Италии, а чего доброго он Бенито Муссолини станет грозно цыкать на Гитлера. Они въехали в Владыженку, где Дуче произнес речь. Потом состоялся парад моторизованных частей Ксир вызвавший новое унижение Муссолини и ядовитый смех напыщенных гитлеровцев. Берсальеры с петушинами хвостами на касках прокатились по деревне на спортивных мотоциклетках с таким страдальческим видом, будто их посадили на гвозди. Грузовики с пехотой постыдно буксовали в лужах. Водители сидели в открытых кабинах словно в прогулочных фиатах. Потом дружно свернули в кювет. Уго всполил дучи: "Где ты набрал эту рухлядь?" По-моему, отвечал начальник штаба. Это легко выяснить, прочтя на бортах машин еще римские рекламы: "Пейте свежее пиво Черони", "Стиральные машины Упистики". Показались и мулы которые отчаянно брыкались, пытаясь сбросить пулеметы, привязанные к их тощим спинам. Наконец, это мота зрелище Гитлеру надоело, он вдруг заторопился в свое прусское вольфшанце. На аэродроме в Кросно под Уманью их ждал самолет с уже работающими моторами. Муссолини не понравилось, как он взлетел. Юнкерс фюрера еще только набирал высоту, когда дуче решительно проследовал в кабину пилотов. Я вам покажу, как надо водить самолет. Не волнуйтесь, ведь я имею диплом первого пилота Италии. Охрана вытянула шеи, глядя на Гитлера. Что делать? Помертвел Кейтель от ужаса. Покоримся судьбе, отвечал Гитлер только бы он не вздумал хвастать своим мастерством пикирования. Но если мы останемся живы, то на аэродроме в Кракове дайте понять Муссолини, что он еще не первый шофер Германии. Дучи вел самолет. На целый час полета в салоне воцарилось гробовое молчание. Кейтель, кажется, молился про себя. Гитлер утопил себя в глубоком кресле, поднял воротник И взирал в потолок, наблюдая за тем, как там ползает уманская муха, которой суждено пожить в Кракове. Каждый из свиты Фюрера мысленно уже прочитывал свой некролог. Фелькишер Шерд Беоббахтер. Наконец самолет, ведомый Муссолини, коснулся шинами колес посадочного поля в Кракове. Иногда везёт даже Муссолини пожел Гитлер и очень сухо простился с дучи, поспешая к своему автомобилю. Муссолини с нетерпением ожидал в Риме граф Чанну. Имелись ли отклики на мою речь владыженки? Были отчлэнца, отвечал зять. Так, из Катании пришло письмо одного графомана, который со времён Дьянуццо и футуриста Маринетти сидит в доме для помешанных. «Этот псих в восторге от вашего красноречия. Он обещал, что если ему подарить 100 лир на сигареты, он переложит вашу речь в стихи, а затем дело за композиторами и балетмейстерами. Пошли ему сигарет чану. Симфонии балета не надо, ибо с 1 сентября я ввожу в Италии карточки на продукты. Когда возле мясной лавки в Риме женщины с кошелками стали упрекать торговца, почему так мало дают мясо по карточкам, лавочник оказался храбретцом, не боясь высказать истину. Они выли аплодировали нашему дуччи, пока он толкал свои речи с балкона палаццо Венеция. Не выли бабье поганое, не давали своим мужьям всунуть вам между ног, пока эти мужья не запишутся в партию фашистов. Так перестаньте вопить, клячи старые, иначе я совсем прихлопну свою лавочку. Эй, яла, горланире фашисты, дучи всегда прав. А скоро сдохнет от рака, говорили итальянцы. Муссолини после возвращения из России долго изучал карту Украины и наконец уперся пальцем в одно место. Вот где я оставлю след своей львиной лапы. Из под когтей львиной лапы граф Чанна прочитал труднопроизносимое для итальянцев название Хатцепитовка. Лидделгард, британский историк, еще в 1941 году выпустил в Лондоне книгу, в которой писал: "Давний опыт политиков Англии обязывает их щадить противника, который со временем обязательно станет союзником". И напротив, надо всячески ослаблять союзника, который после войны станет противником. Это была заявка на будущее, которой Уинстон Черчилль и придерживался. Я, автор, очень уважаю Черчилля, крупнейшего политика нашего века, но при этом замечу, что он желал бы тогда стоять с ружьем, прислонённым к ноге, Иначе говоря, Англия собрала большую и хорошую, но бездействующую армию. Чтобы оправдать бездействие армии, англичанам свыше внушалось. Не забывайте, еще не исключена опасность вторжения германского вторжения с моря, а Германия еще способна прогнать русских даже до самого Урала. Официальная Англия восприняла нападение Германии на СССР как чудесный отдых от недавнего напряжения. Бомбежки городов сделались реже, были уже не так эффективны. А тутёсов Дура, империи. Мало того, эта война предоставляла Великобритании удобный случай для еще большего расширения колониальных владений королевства. Утро 11 августа 1941 года Черчилль встретил на борту Дредноута Принц Уэльский подле берегов Ньюфаундленда. Сюда же с дивизионом эсминцев прибыл и президент Рузвельт. За унывным «Глазу Боже храни короля. Корабельные оркестры США отвечали бойким мотивам звездного знамени. Рузвельт, как богатый дядюшка на именинах бедного племянника, подарил каждому британскому матросу по апельсину, по 500 граммов сыра и по целому блоку кубинских сигарет. Атлантическая конференция началась. Черчилль сразу же напомнил Рузвельту, что для Англии важно сохранить контроль в Азии и в Северной Африке. С Германией же можно расправиться одними стратегическими бомбардировками, лучше по ночам, чтобы не давать фрицам выспаться. А В странах Европы, оккупированных немцами, победных результатов следует добиваться вспышками народных восстаний. Мы совсем не собираемся скалачивать грандиозные армии пехотинцев, как это было в Первую мировую войну. Улыбчивый Рузвельт, сидя в инвалидной коляске, отвечал, что, наверное, его страна принесет союзникам больше пользы, оставаясь нейтральной. Наш боевой потенциал еще недостаточно развит. Черчилль настаивал на том, что удар по Гитлеру Выгоднее наносить со стороны Африки, вторгаясь в Европу через Сицилию или через Балканы. Конечно, в беседе премьера с президентом постоянно присутствовал и тяготеющий над миром мощный актив советско-германского фронта. Планы немцев четко определились, докладывали военные эксперты. После Киева они устремятся в Донбасс, И возможно, предпримут наступление в сторону Баку и Майкопа. Как бы ни были великие запасы нефти в Клуэшти, но Вермахт сосет их с таким усердием, что у Румынь скоро ничего не останется, а предстоящие операции Вермахта будут нуждаться в новых источниках нефти на Кавказе. Черчилля волновали ароматы Гонконга, Индии и Бирмы. Рузвельт шепнул советником. Уинстон удивительно закоснел. Он хочет, чтобы эта война закончилась для Англии так же, как кончались другие, новым разбуханием его империи, сказал далее Рузвельт. Я не скрыл от него, что еще месяца два будут таскать японцев за Заанс, а в отношении Германии поведу себя даже провокационно. Что мне это даст, не знаю. В лучшем случае Этот чумовой парень из Берлина объявит Америке войну. Историки признают, что в обмене мнениями Рузвельт как политик переиграл Черчилля. Он оказался более тонким и проницательным, нежели высокопородистый потомок герцогов Мальборо. Сохранились кинокадры общего молебна на палубе Линкора под сенью многокалиберных пушек. Рузвельт едва сдерживает слезы, а Черчилль украдкой вытирает глаза. Вермахт таранил советскую оборону на Днепре, устремляясь к шахтам Донбасса и нефтяным вышкам Майкопа. А Черчилль доказывал, что пора разделаться с этим подонком Ромелем. В вопросе ответе Рузвельта сквозила явная ирония. Вы думаете, ваш Окинлек справится с Ромелем? Не думаю, честно ответил Черчилль. Но я буквально задарил армию Акинлика пушками, танками и самолетами». Да, Роммель талантлив, посочувствовал Роздвельд. «Потому и наступление в Пиренеях мы начнем с ликвидации этого таланта. Его больше не будет. Ромеля мы попросту укокошим. И эта вредная лисица навсегда забудет про наш курятник, торжественно обещал Черчилль. 3 сентября, как бы в ответ на Атлантическую хартию, Москва заявила о настоятельной необходимости открытия второго фронта не где-нибудь на задворках планеты, а именно в северной Франции. При этом Сталин, исходя из богатого опыта Первой мировой войны, напомнил Черчиллю что только высадка в Нормандии способна оттянуть с восточного фронта 30-40 немецких дивизий. Этого было бы уже достаточно, чтобы Красная армия не отступала. Через пять дней после обращения Москвы немецкие войска фельдмаршала фон Леيبه замкнули удушающее кольцо блокады вокруг Ленинграда. Наше положение с каждым днем все более ухудшалось. Граф Глиацучано Зять Муссолини был человеком умным, а иногда даже прозорливым. К России и русскому народу относился хорошо. Поговорив с генералом Джованни Мессе, которого назначили командовать армией в России, граф в своем дневнике записал: Как и все, кто имел дело с немцами, он считает, что лучший способ разговаривать с ними это пинок в живот. Мессе говорит, что русская армия сильна, а надежды на крах советов абсолютная утопия. Мессе еще не делает выводов, но зато он наставил передо мною множество вопросительных знаков. Шестая армия Рейхшнау двигалась в авангарде группы Рунштетта, а фланги итальянцев иногда смыкались с немцами. Разногласия у Мессе возникали с танковым генералом Клейстом. Мессе доказывал, что сроки продвижения частей к Сир нереальны. Наши моторы это желудки мулов, а те грузовики, что мы имеем, развозили раньше по Риму булки и мороженое. Теперь мы возим на них свои испорченные мотоциклы. Я знать ничего не знаю, твердил Крейст. Если у меня на штабных картах возле номеров ваших дивизий нарисованы колесики с крылышками, значит вы моторизованные. Так не я же их рисовал, возмущался Мессе. Это ещё временно нарисовал кавальеро, а транспорта у нас нету. Тогда топайте пешком. Только побыстрее. Пешие итальянцы на ходу импровизировали песни. По прекрасной Украине едем как в трамвае римском. Едешь, едешь и конца нет. Продаю вам свой билет. Их обгоняли трёхосные тяжелые грузовики, на которых гитлеровцы ощущали себя сеньорами этой войны. Замкнув лица в суровой строгости, немцы и туканами восседали на лавках, держа на коленях шмайсеры и свысока поплёвывая на союзных пешедралов, утопавших в невыносимой пылище. Немцы снисходили до итальянцев, когда им требовались хорошие макароны. "Эй, комарат!» — окликали они с высоты своего положения. "Чего тебе надо, компанию?" Меняй отличную зажигалку на ваши спагетти. После обмена контакт снова терялся и не восстанавливался. Итальянцы платили союзникам издёвками. Каска у нациста самая мягкая часть его тела, зато бей его палкой по заднице, сразу сломается. Украинцы и русские с удивлением встречали итальянцев носивших на пилотках пятиконечные звезды Правда, звезды эти были не красные, а белые. Позднее, по словам Дефуско, когда недоразумение рассеялось, таинственная радиостепь разнесла весть, что эти ребята в зеленой форме итальянцы, люди с хорошим характером, большие бабники и запевохи. А в общем-то малоспособны на жестокость. Немцы считали для себя унизительным пользоваться отхожими местами в домах крестьян, примыкавших к хлеву, но итальянцев это не оскорбляло. А что у нас на носицы, разве лучше? Сельским жителям было не понять что за животные с длинными ушами и коровьими хвостами И потому итальянских мулов они долго принимали задойную скотину. итальянцам же очень нравилась русская кинокомедия Антон Иванович сердится» и они часто ее смотрели. Итальянцы быстро разобрались, что к чему и как все правильно понимать. Конечно, они не встречали колхозников с утра пораньше играющих интернационал на балалайках, не увидели и малявинских баб до утра пляшущих под музыку партийного гимна. Зато они наблюдали наш народ в высшей степени его страдания. И в войсках ксир стало постоянным рефреном. Русские хорошие, они такие же бедные, как и мы. Каким-то чутьем, идущим от народной мудрости, русские люди быстро научились отличать итальянцев среди прочих оккупантов. Они даже жалели их, видя худую обувь версальяров, тощенькие курточки и вечно голодный блеск в глазах. Ни одна бабка тишком совала в руки неаполитанца в вареную картофелину. Покушай, родненький. У меня тоже сынок где-то мается. Что там деревенские нужники, соединённые с хлебом. Итальянцы обычно не в меру говорливые, даже примолкли, когда увидели обширнейшую панораму промышленного Донбасса. Далеко за горизонт уходили копры шахт, всюду виднелись цеха и заводы. Это было как раз то, чего не хватало на родине, и уважение к русским у них возросло еще больше. Даже бывалые фашисты признавались: давно я не разевал свой рот так широко от удивления. Фланги Мессе стали близко соприкасаться с флангами 6-й армии Рейхнау. И здесь итальянцы увидели виселицы с повешенными Иба Рейхен обладал почти звериной жестокостью по отношению к русским. В селе Марьянки подле города Сталина он велел живьем закопать в землю супружескую пару за то, что они сожгли портрет Гитлера. Итальянцев заставили присутствовать при этом злодействе. Они плакали и плевались в Гитлеров Даже чёрнорубашечники, уже закаленные в верности фашизму, поддержали беспартийных солдат, а офицеры Мессе рвали с себя ордена. Это был как раз тот момент, когда в Риме Дуче с линзой в руках указывал на хоцепитовку возле шахтерской горловки. "Для нас", говорил он своему кавальеро Очень важно придать взятию этой Хетцепитовки международный резонанс. Мир должен вздрогнуть от римского могущества. Заодно штурм Хетцепитовки нейтрализует успехи германского оружия. При заключении мира Италия обретет должное равновесие с Германией, которое сейчас нарушено интригами Диктора. Хоццепитовка это первый и решительный шаг к нашему будущему величию. Клейст уже достаточно расслаивался с Джованни Мессе, а теперь он приказал по радио, чтобы итальянцы выходили к станции Дебальцево. Но тут Мессе даже не оповестил Клейста, вдруг отважно ринулся на Хоццепитовку. Клейст говорил: Я в эфире, наверное, проделал большую дырищу, через которую и указывал на Дебальцева, а этот макаронник Джованни Мессе, как он писал в своих мемуарах, заставил немецкое командование признать его точку зрения. В чем эта точка заключалась, я не знаю, но очевидно, точка была внушительной, ибо генерал Клейст сказал: "Не пойму, Ради чего итальянцы привязались к этой хатцепитовке? Но я вмешиваться не стану, пусть побеждают. Муссолини гордый за хатцепитовку вызвал коварёру. Наши дела выправляются. Мы устроим парад по случаю падения твердыни хатцепитовки, неприступный даже для вермахта. Парад в Риме открывали проверенные фашиози успешно сдавший экзамен по прыжкам в высоту и в забеге на 100 метровку. За ними ехали старые члены партии на велосипедах, а оркестры гремели. Все шло замечательно. И военные атташе разных стран союзных и нейтральных уже вполне прониклись глобальным значением Хоцкепетовки, но тут все испортил сам Уго Кавальеру, который появился на трибуне дучи с телеграммой от Мессалс. Должен огорчить отчеленца. Дело в том, что Месса почему-то не взял хацепитовку. Мало того, под нерушимыми стенами этой хацепитовки русские колотят Месса с таким усердием, словно это паршивый тюфяк, который впору бы выбросить. А куда же смотрит Клейст, смыкающий с ним свои фланги? глест злорадствует и издали наблюдает. Впереди их ждал Сталинград. А вот самой Волги итальянцы никогда не увидят. И скоро застынет навеки итальянское синее небо, застеклённое в мертвых глазах. Глава 24. В глубоком тылу. Сталинград. Чуянов сорвал трубку телефона. Алло, слушаю вас. Алексей Семёныч, женский приятный голос. Да, я, что вам угодно. Ну подожди, гад. Вот завтра придут немцы в Москву. Тогда мы тебе Кузькину мать покажем. Гудки. Чуянов медленно опустил трубку на рычаг. Сейчас у него в кабинете сидел главный инженер сталгресса Константин Васильевич Зубанов, специалист и человек дельный. "Чего там?" спросил инженер. "Да так балуются из будки автомата, наверное". Летен 1941 года в газетах и по радио Сталина поминали не так уж часто, прекратились бесстыдные восхваления его мудрости и гениальности. Во время всеобщего отступления, порой даже панического, Сталину было выгодно стушеваться, чтобы в народе слыть безгрешным, и пусть люди сами доискиваются, кто виноват. Журнал Огонёк пестрел именами безвестных солдат и лейтенантов, вернувшихся из-за На страницах журнала женщины одни делали снаряды для фронта, другие копали для мужей окопы. Дети заменяли мужей возле станка, а портретов Сталина не встречалось. Сталин притих и как бы затаился в глубокой тени, словно классический театральный злодей, который хоронится за кулисами, чтобы выступить на аванс-сцену уже в гордой позе торжествующего победителя. Это время нашего всеобщего горя еще хранит много тайн.